Остров теплых щенков Моей жене Наталье Дегтярь с любовью посвящаю Линия холмов, отороченная серпилиями пальм Впадины лагун, обрамленные грубоидальными рободендронами Пересты и гармоники дюн, укороченные кабанчиками вакабул Вот краткий перечень мировоззрения, которое открылось нам с лавра, когда мы подходили к острову теплых щенков. Конечно, мы знали, что когда-нибудь попадем сюда, мечтали об этом, но боялись верить, что это начнет свершаться. Сэр Суирвир, который прежде бывал здесь, рассказывал, что остров сплошь заселен щенками разных пород. И самое главное, что щенки эти никогда не вырастают, никогда не достигают слова «собака». Они остаются вечными, эти теплые щенки. «Уважаемый сэр», — расспрашивали матросы, «нам очень хочется посмотреть на теплых щенков, но мы не знаем, что с ними делать». «Как чего делать?» «Отвечал Суйр, Их надо трепать. Трепать — вот и вся задача». «А щекотать их можно?» — застенчиво спросил боцман Чугайло. «Щекотание входит в трепание», — веско пояснил капитан. Совершенно неожиданно трепать щенков вызвалось много желающих. Чуть не весь экипаж выстроился у трапа, требуя схода на берег». С сомнением осмотрев эту очередь, которая внутри себя пихалась и отталкивалась, капитан сказал, «Трепать щенков надо уметь, а то иной так понатрепит, что другим ничего не останется». «Кэп, позвольте потрепать хоть с полчасика», — просил Чугайло. «Трепать щенков будут старые, испытанные открыватели островов», — решил Суэр. Остальные останутся на лавре. А если кому хочется чего-нибудь потрепать, боцман даст пеньки, канатов, а также флаги сопредельных государств. «Сэр, сэр!» — кричал вперед смотрящий ящиком: «Возьмите меня! Я хочу полежать рядом с кабанчиком в Акабул!» «А мне бы хоть бы одну серпилью пальм понюхать!» — говорил вампиров. «Отвали от трапа!» — ревел Пахомыч. «А то привезу с острова кусок грубоедального рободендрона, как дам по башке!» «А серпилий пальм нюхать нельзя», — объяснял Суэр. «Человек, который нанюхался серпилий, становится некладоискательным. Если у него под ногами будет зарыт самый богатый клад, он его никогда не найдет». Это неожиданно многих отпугнуло. Все как-то надеялись, что когда-нибудь мы напоримся на какой-нибудь завалящий островок складом. Под завистливый свист команды мы погрузились в шлюпку и пошли к острову. Подплывая, мы глядели во все глаза, ожидая появления щенков, но их пока не было видно. Причалив честь по чести, первым делом мы побежали к ближайшей серпилии пальм, разодрали ее на куски и нанюхались до одурения. Суир серпилью нюхать не стал. Он разлегся под грубый дальним ромбодендроном и смеялся, как ребенок, глядя, как мы кидаемся друг в друга остатками недонюханной серпилии.